Кино и любовь. Маргорет Телличет приехала в Лос-Анджелес в марте 1936 года. Недавняя выпускница университета, она работала репортёром в газетах, освещая светскую хронику. Ей платили 15 долларов в неделю. Нюжели этого было достаточно для хорошенькой девушки, которая мечтала стать кинозвездой? Ещё в школе она участвовала в любительских спектаклях, неплохо танцевала, довольно мило исполняла популярные песни, подражая знаменитостям. Родители не возражали против увлечения театром, и Телли, как её все звали, Послала свои фото и короткое резюме прямо в Голливуд, некому театральному агенту. Получив от него довольно расплывчатый ответ, девушка решила ехать в Голливуд. Жить она могла у родственников, всё лучше, чем оставаться в родном Даласе. В Голливуде Телли повезло. Её взяли на работу в Paramount. Правда, работа была очень скучной и весьма далёкой от того, о чём она мечтала, но девушка не унывала. Она брала уроки актёрского мастерства, танца и верила в то, что её мечта исполнится. Говорят, что удача приходит к тем, кто в неё верит. Вполне возможно, что это на самом деле так. Во всяком случае, Мегги Телличет невероятно повезло. В судьбе было угодно, чтобы она познакомилась с Кэрол Ломбард, бывшей к тому времени в зените славы. Кэрол была красивая, стройная, яркой личностью, её все любили за профессионализм, за то, что она была, что называется, своим парнем, ценила дружбу, помогала очень многим. Она и Кларк Гейбл составляли прекрасную пару. Они были влюблены друг в друга, их роман длился 7 лет. Оба были связаны супружескими узами. Наконец, в 1939 году они смогли пожениться. Кларк подарил невесте роскошное авто разукрашенная алыми сердечками. Они купили виллу в Сан-Фернандо и затерялись для всего мира. В 1942 году Кэрол участвовала в пропагандистской патриотической кампании в Лас-Вегасе. Домой она буквально летела на крыльях, пересев из вагона в самолет. Она была вдвоем с матерью, которая... Перечувствуя катастрофу, умоляла Кэрол не лететь самолётом. Был сильный туман. Лётчик врезался в гору Тейбл-рок. Все погибли. Гейб был нетерпеливо ожидал любимую. Он подготовился к её приезду, особенно тщательно, купил 200 самых красивых роз, зажёг в их большом доме все огни. ждал телефонного звонка от своей Кэрл, она обещала позвонить, как только самолёт приземлится. Лимузин был наготове. Вместо Кэрл в 6:00 утра позвонил ей агент с страшной вестью. Но всё это произойдёт позже. А к тому времени, когда Телли приехала в Голливуд, Кэрл Ломбард была счастливо знаменита. Она приняла участие в судьбе Телли, несколько раз приглашала ее в их с Гейблом дом, подарила девушке несколько роскошных нарядов. Постепенно Телли поднималась по голливудской лестнице, и сам Дэвид Селзник подписал семилетний контракт на выгодных для молодой актрисы условиях. Они не могли не встретиться. Уилли Вайлер и Магиттеличет. Так распорядилась судьба. Наверное, пришло его время второй раз попытаться создать семью. Гавриил, те кто знал Уилли, он несколько раз обращался к друзьям с просьбой познакомить его с будущей женой. И во время одной из вечеринок к Он познакомился с Телли. Симпатия возникла с первых же встреч. И спустя 4 недели они решили пожениться. Для многих этот брак стал полной неожиданностью, особенно была горчена Бет Дэвис, суперстар, которая снималась во многих фильмах Хуайлера. Их связывали любовные отношения. Но у Бетт был нелегкий, вздорный характер, и их роман потерпел фиаско. Уайлер попросту устал от постоянных капризов. Уилли всегда пользовался успехом у женщин, говорила его верный друг, писательница и драматург Лиллиан Хеллеман. Он умел их очаровывать, всегда был неотразим. Это качество он сохранил до конца жизни. Однако у Телли у них были особые отношения. Он был ей предан, а она по-простому боготворила. Медовый месяц новобрачных длился 2 дня. У Айле раздала работа Сэм Голдуин с трудом выдержал его двухдневное отсутствие и выразил ему своё недовольство, когда Уилли пришёл на работу в 6 часов утра. "Нужно снимать фильмы, а не устраивать свадьбы", бормотал недовольный шеф. У них часто возникали споры, и порой трудно было удержать обоих от ссор и резких выражений. Сэм всегда внешне выглядел, подчеркнуто, элегантно. Он одевался у лучших портных, никогда не клал ничего в карманы, боясь, что костюм не будет сидеть столь безупречно. Тем более было неприятно слышать, как он кричал, доходя почти до женского визга. Они отчаянно ссорились с Уальдлером. Но, как ни странно, это не мешало делу их встречу. Фильмы получали высокие награды и призы. Уилли и Телли начали совместную жизнь с того, что взяли в рент небольшой и уютный дом. Он сдавался вместе с мебелью, что немного упрощало жизнь. Телли была не ахти какой хозяйкой, и Уилли частенько подтрунивал над ее неумением готовить. Закончились кулинарные опыты тем, что они пригласили повара-профессионала, и он готовил столь любимые у Элли блюда, к которым он привык с детства. На первое Рождество они пригласили родителей Телли из Даласа. Они не были в восторге от выбора дочери. Их людей консервативных взглядов многое смущало. Он или был старше на 12 лет, разведен в силу профессиональных обязанностей, общался с хорошенькими женщинами, актрисами. Всё это не очень нравилось родителям. Однако, когда они приехали в гости к дочери, были очарованы её мужем, его манерами. Последние льдинки растаяли тогда, когда Мать Телли и Уилли играли дуэтом. Фортепиано и скрипка звучали прекрасно. Такое рождественское настроение витало в уютной гостиной, ёлка поблескивала искорками свечей. В марте, после того как была завершена очередная работа, Уайлеры отправились на неделю покататься на лыжах. В Сан-Веллэй все было прекрасно. Солнечная погода, слепящая белизна снега, лыжники в ярких спортивных костюмах. Уилли был очень спортивным. А Телли решила не искушать судьбу. Она до этого никогда не стояла на лыжах и была на пятом месяце беременности. По иронии судьбы... Она упала уже дома месяц спустя, когда выгуливала собак в доме Уайлеров. Их было 3. Доктора опасались преждевременных родов, но всё закончилось благополучно. И 25 июля она родила дочку, которую назвали Катрин. Вскоре после рождения ребёнка Уайлеры купили свой первый дом. Он был большим, удобным, в гостиной стоял рояль в одном конце, а в другом большой бильярд. Это была любимая игра у Ильи. Он обдумывал свои фильмы, ловко загоняя шары в лузу. Начался новый 1940 год. Из Европы поступали неутешительные вести. Гитлер начал войну. произошла экспансия фашизма. Начавшаяся война отразилась и на политике Голливуда. Какие фильмы запускать в производство? Как повернутся события дальше? Что либо предсказать было сложно. Всё было тревожно и неопределённо. Голдуин и Уайлер решили взять небольшой тайм-аут, И Уилли предложил своей жене поехать в свадебное путешествие. Мы устроим себе второй медовый месяц, ведь первый длился всего 2 дня, они выбрали один из лыжных курортов в Канаде и отправились туда предвкушая прекрасный отдых. Однако действительность оказалась куда более непредсказуемой. Кларк элегантного отеля на горном курорте выглядел несколько смущённым, когда Вайлер хотела зарезервировать апартаменты для себя и Телли. Молодой человек явно был растерян, и наконец, глядя на Вайлера, задал ему вопрос: "Вы еврей?" "Да", ответил кин режиссёр. И по любопытству он какой значение имеет это обстоятельство для заказа номера в гостинице. Мне очень жаль, сказал клерк. Но в этом отеле евреям номера не сдаются. Мы онемели, рассказывал отелье. Мы никогда не встречались ни с чем подобным. Мы были в шоке. Они сели в машину и немедленно уехали. Уилли вёл машину на большой скорости, оба молчали и больше никогда не касались этой темы. В Голливуде, как и во всей стране, бушевали патриотические чувства. Киноиндустрия работала в режиме военного времени, выпуская киноролики, агитационные фильмы. Глава студии MGM Луис Майер был горд получив личное письмо от президента Рузвельта со словами благодарности. Самые знаменитые кинозвезды ездили по стране, участвуя в агитационных концертах, собирая миллионы долларов на военные займы. К концу 1942 года 25 тысяч человек Из киноиндустрии пошли добровольцами в армию. Среди них такие знаменитости, как Джимми Стёрд, и Кларк Гейбл, Фрэнк Капра, Джон Форд и Дэрил Зенок. На следующее утро после бомбёжки Перл-Харбора Уайлер решил записаться добровольцем. Он просто не мог оставаться в стороне. Он чувствовал себя обязателем пойти на фронт. У Айлеру было тридцать девять. Его жена ожидала второго ребенка. Каждое из этих обстоятельств были убедительной причиной для того, чтобы остаться дома. Но это было бы достаточно для кого угодно, только не для одержимого Уилли, Он ничего не мог делать в полсилы. Он стремился на фронт, он боялся пропустить войну, как говорила его жена.